Елизавета Соболянская. Страшные сказки. Лорд-магистр Силезиус недовольно посмотрел на единственного сына и с трудом сдержал брезгливую гримасу. «Ни одна драконица не слетит к тебе в ночь зачатия!» — громогласно объявил он. Изящно сложенный зеленоглазый красавец, стоящий перед ним, с трудом сдержал свой гнев. Его выдали лишь раздувающиеся ноздри да трепещущие уши. Приостренные кончики ушей аккуратно прятались под светлыми прядями, но отец все равно заметил их дрожжание и взъярился еще больше. Этот спор не имел конца. Юный лорд Давидас хотел уехать в художественную академию, а отец, магистр академии стихий, требовал от сына наследника. «Я уже подал заявку в клуб». Стараясь держаться спокойно, отвечал молодой дракон. «В клуб?» Лорд Селезиус буквально выплюнул это слово. «Хочешь, чтобы твоего ребенка выносила подзаборная девка?» «Вы прекрасно знаете, отец, что девушки в клубе невинны», устало ответил лорд. Ему осточертел этот спор. Они оба знали что другого варианта не было, и оба соревновались в упрямстве. Ребенок в обмен на возможность учиться тому, о чем мечтал всю жизнь? Ребенок как способ вырваться из-под пяты тирана-отца? Ребенок как искупительная жертва за смерть матери? Лорд Давид чувствовал тошноту, когда думал обо всем этом. Но его мечта была на расстоянии вытянутой руки – И он готов был дотянуться любой ценой. «Бумаги я подписал. Через неделю начнутся занятия. До предоставления кандидаток поживу в клубе. Хочу познакомиться с девушками», — сообщил дракон и вышел, не дожидаясь ответа. «Хватит. Он сделал, что смог. Пусть отец ерится в своем кабинете один». Лорд Селезиус понаблюдал, как за наследником захлопнулась дверь, и опустил на руку разом отяжелевшую голову. Угораздило же его 180 лет назад выбрать в партнершу эльфийку. Сильная магия крови, идеальное здоровье и наивные зеленые очи сыграли свою роль. Последний дракон из рода лесных он пожелал наследника, но ни одна драконица не смогла принять его полет вновь зачатия. Год за годом, десятилетие за десятилетием. Смирившись с отказом капризных дам, лорд Селезиус обратился в клуб. Поначалу ему казалось, что удача способствовала его замыслу. В клубе отыскалась юная прекрасная эльфийка с грубоватым именем Нимдаинг. Она подписала контракт, прошла обучение и покорила суховатого магистра своей юностью и красотой. Лорд Силезиус начал мечтать о том, что это невозможно прекрасное существо останется с ним. Ведь эльфы живут долго, почти столько же, сколько драконы, а Нимдаинг была еще очень молода. Неожиданностью для дракона стала делегация эльфов на пороге клуба. Девушка оказалась не полукровкой, а чистокровной эльфийской принцессой, сбежавшей из дома. Узнав о беременности, эльфы растерялись. По контракту ребенок принадлежал отцу. Бурные переговоры с привлечением юристов и хранителей закона с обоих сторон принесли решение. Если рождается девочка, она живет с матерью в эльфийском лесу. Если будет мальчик, он останется с отцом. На том и пришли к согласию. Год который Немдаинг провела в замке лорда Селезиуса, сломал его. Его кроткая девочка с прекрасными, как потаенные лесные озера, глазами должна будет вернуться в лес. В его глазах это было предательством. Магистр просто не желал слышать, что это не ее выбор. Вскоре вместо поцелуев эльфийку стали встречать за столом колкие замечания, потом насмешки, а затем и прямые оскорбления. Она терпела, с трудом отыскивая в циничном черством драконе черты того мужчины, которого когда-то полюбила. Родился сын. Коснувшись поцелуем крохотного лобика, мать, едва отойдя от родовых мук, успела дать ему имя. «Нарекают тебя, Давы!» – шепнула она, проваливаясь в портал, уносящий ее в эльфийский лес. Лорд Силезиус, пылая ненавистью к той, которую когда-то любил, собирался наречь сына одним из имен своего рода, но узнал, что эльфийка уже провела обряд именования, используя магию своего рода, так что изменить личное имя было нельзя. Зато можно было спрятать ребенка. В кратчайшие сроки дракон приказал няньке называть малыша Давидом и уехал туда, Где эльфийская принцесса появиться не смела. На Южный полюс. Среди льда, снега и нерпичьего жира ребенок рос рахитичным и болезненным. Плохо ел, часто болел и умудрился собрать все детские недуги от колик до коклюша. Магистр применял магию, пытался делиться с малышом драконьей силой. Ничего не помогало. Наконец, нянька, взятая из домовых, заявила, что ребенку не хватает солнца, лесного воздуха и свежих фруктов. Магистр пытался с нею спорить, но то же самое ему подтвердил уважаемый профессор педиатрии, срочно вызванный в суровые снежные края. «Ваш сын имеет значительную долю эльфийской крови», заявил строгий Фанор, не уступающий в чопорности магистру. «Ему нужны леса, Зелень и фрукты. Его организм плохо усваивает мясо. Как не ирился лорд Силезиус. Под угрозой потери наследника ему пришлось сменить место жительства. В пику прекрасный Немдаинг, любивший солнце и густые леса, он перебрался на остров, славный дождями и лугами. Восторг мальчика, впервые увидевшего зеленую траву, не поддавался описанию. Он буквально замер, и долгое время стоял неподвижно, впитывая в себя силу живых растений. Когда юному наследнику рода сказали, что часть зелени съедобна, он недоверчиво начал пробовать каждую встречную блинку, с восторгом убеждаясь в истине слов няни. К тому времени лорду Давидосу исполнилось 40 лет. Он выглядел тощим длинным подростком, с нездорово бледной кожей и блеклыми зелеными глазами, Даже слуги поначалу шарахались, заметив его в коридоре или в саду, среди переплетения узловатых ветвей. Однако буквально через полгода на лужайке перед замком бегал изящный, но быстрый и сильный подросток с яркими зелеными глазами и совершенно выгоревшими на редком солнышке волосами. Отец наблюдал за сыном из окна своего кабинета и скрежетал зубами – Его наследник перестал есть мясо. Лорд Давида слегко насыщался яблоками, салатами, любой огородной зеленью или дикими плодами, собранными на кустарниковых пустошах. В отличие от прочих драконов, он мог обходиться без бифштекса сколько угодно долго. При этом мальчик был тонкокостным и изящным, как эльфийская статуэтка – в нем не было тяжеловесной мощи драконов в целом, и его отца в частности. Подрастая, лицом он все больше напоминал мать, и тем растравлял сердце магистра. Все эти годы леди Немдаинг не подавала о себе вестей, а сын с подачи отца был уверен, что эльфийка, подарившая ему жизнь, умерла родами. Отец же старательно вытравливал из сына все эльфийское. Запрещал есть только овощи и фрукты. Заказывал мешковатую одежду в надежде скрыть изящество фигуры лорда Давидоса. Ломал самодельные луки, загоняя мальчика в зал для фехтования тяжелым оружием. Хотя наставник уверял, что юный лорд не справится с двуручным мечом. Но магистр упорно шел к цели. И его сын станет настоящим драконом – «В нем не останется ничего эльфийского». В итоге отец и сын жили в одном доме, но словно на разных берегах ледяной реки. Только старенькая няня учила мальчика, а потом молодого мужчину, любить, дарить тепло, объясняла и рассказывала, чем отличаются обычные семьи от их странного сосуществования. Но после совершеннолетия лорд Давид взбунтовался. Он пожелал жить самостоятельно и получил от отца ультиматум «Свобода и денежное содержание в обмен на наследника рода». Тогда и редкому изумрудному дракону пришлось делать свой выбор.